Мы и пешком можем дойти. Исключено, времени не хватит. Это только отсюда кажется, что до горы рукой подать. А на самом деле не меньше двух километров. Меня тоже очень интересуют алмазы. Но пока придется воздержаться. «Ладно, на следующий раз прихватим велосипед», — недовольно сказал Павлик. «Вот интересно, почему в ней никто не копается?» Удивлялась Яночка, рассматривая бинокль через заднее окошко, удаляющуюся магматическую гору. «Не знаю, наверное, что в таких горах водятся алмазы», — предположил брат. «Не читали геологических книжек». «Они уже въезжали в Сугер, когда со стороны горы до них донесся отдаленный грохот взрыва». Пани Кристина вздрогнула. «Ты уверена, что это все-таки не вулкан?» спросила она образованную дочку. Если бы был вулкан, он бы дымился, ответила дочка. А сын с сожалением констатировал. Все-таки копается. Очень хорошо, что есть другая дорога, и возвращаться мы будем по ней, сказала пани Кристина. Ну, вот вам и Сугер. Что вы собираетесь здесь делать? А детям уже нечего было здесь делать. По дороге они увидели то, из-за чего требовалось ехать в Сугер. Но не говорит же об этом маме. Прошлись по магазинам и оказалось с пользой для дома, для семьи. Потому что в одной из лавчонок паня Кристина очень дешево купила куриные потрошки. Покупка весьма улучшила мамино настроение. Она уже не считала, что напрасно потратила время. На обратном пути дети сидели притихшие, задумчивые. Ну, что скажешь спросил Павлюк в ванной моя руки. А теперь, дай мыло мне. Не исключено, что говоря о сокровищах, он имел в виду именно эту гору. В ней и в самом деле могут быть сокровища. Только сомнительно, что для их добычи достаточно отвалить один камень. Из того, что мы слышали, там не один. Отваливают. Дети, ужинать! крикнула пани Кристина и похвасталась мужу. Потрошков мне хватит на три раза холодильники ничего с ними не сделается. А когда мы проехали ту гору, услышали звуки взрыва. Ты не знаешь, что это могло быть? Яночка утверждает, что гора не вулкан. Я утверждаю то же самое, — ответил отец, садясь за стол. Хотя она и может быть вулканического происхождения. А взрывы доносились из каменоломни. Там неподалеку действующая каменоломня. Наверное, взрывали породу. «А это что такое?» «Салат из репы. А из горы ничего не добывают?» «Насколько мне известно, ничего, во всяком случае, я не слышал». «Слушай, очень вкусно!» «Замечательный салат!» «Почему ты раньше такого не делала?» «Если пожелаешь, могу тебе подавать его хоть каждый день». «А в такой горе и в самом деле могут быть алмазы?» «Могут. Не обязательно...» «Должны быть, но могут, и всякие другие минералы тоже. Ну и салат!» Пан Роман пустился в подробное обсуждение геологических особенностей магматических складчатых образований. Сын и дочь слушали его с напряженным вниманием, стараясь не пропустить ни слова. Жена удивлялась тому, что при таких блестящих перспективах гора не исследована. «Надо же проверить, вдруг в ней и в самом деле скрываются природные богатства!» Пан Роман пожал плечами. «Дорогая моя, мы находимся в странной стране. Алжир называют страной овец. Слышал ведь? И в самом деле. Везде встречаешь бесчисленные их стада. А я собственными глазами видел тут баранину, импортированную из Новой Зеландии. На печати было написано. Так что в этой стране все возможно». Это все равно, как если бы мы импортировали каменный уголь и поваренную соль. И что теперь делать, возмущался Павлик, когда после ужина они с сестрой отправились прогуляться во дворе. И тут каменоломня, и там каменоломня. Спятить можно. А что делать, спокойно отозвалась сестра. Сначала давай проверим ближайшую, а потом и начнем расстраиваться. Хорошо уже и то, что понятно». «Речь идет о каменоломнях, а сейчас зайдем к венграм, пригласим их девочек поиграть в мяч». Сразу после завтрака мама поехала по своим делам, и дети немедленно воспользовались этим.